вена 19 марта прошлым вечером эд встречал меня в аэропорту асперн когда мы подъехали в темноте к моему дому на плецегасе перед дверью стояли аэсовские охранники в стальных касках и со штыками бросив взгляд вдоль улицы понял что они охраняют все двери особенно у соседнего дворца ротшильда мы с эдом направились к нашему дому но охранники прогнали нас штыками я здесь живу сказал я неожиданно выйдя из себя «Не имеет значения. Вы не можете войти», – парировал один из охранников. «Я же сказал, я здесь живу». «Сожалею, строгий приказ. Никому не входить и не выходить». Это был вежливый австрийский парень, его выдавал акцент, и моя злость улеглась. «Где я могу найти вашего командира?» – спросил я. «Во дворце Ротшильда». «Он представил к нам высокого эсэсовца, который припроводил нас, примыкающий к нашему зданию, дом садовника при дворце». где Ротшильд действительно провел прошлое лето. Когда мы туда вошли, то буквально столкнулись с несколькими офицерами СС, которые вывозили на тележке с цокольного этажа серебро и прочую добычу. Один держал под мышкой картину в золоченой раме. Другой оказался командиром. Руки его были заняты серебряными вилками и ножами, но он не смутился. Я объяснил, чем я занимаюсь и какой мы национальности». Он фыркнул и велел охраннику проводить нас до моих дверей. «Но вам придется задержаться там на некоторое время», – засмеялся он. Мы пробыли в доме, пока не стемнело. Потом захотелось выбраться в город. Спустившись незаметно по лестнице, мы дождались, пока наши стражники отошли на несколько шагов от двери и на цыпочках проскользнули в темноту. Нашли тихий бар недалеко от кертнадж где можно было поговорить. Эд слегка нервничал. «Пойдем в другое место», – предложил он. «Почему?» «Я был здесь вчера ночью, примерно в это же время», – сказал он. У стойки стоял парень, похожий на еврея. Через некоторое время он вытащил из кармана старомодную бритву и перерезал себе горло. тест чувствует себя неважно. По-прежнему есть опасность тромбов. Да и нервы уж точно не успокоились от всего пережитого. К тому же утомителен непрекращающийся весь день гул геринговских бомбардировщиков. Утром Мэд летит обратно в Лондон. Вена. 20 марта. Эфир был сегодня утром. Я рассказывал, как за одну неделю Вена стала полностью нацистской. Это ужасно. Одна американская радиосеть целую неделю утвердила, что сообщения от корреспондента отсюда не подвергаются цензуре. Но когда он приехал в студию, чтобы выйти в эфир после меня, нацисты потребовали от него текст. Так же, как и от меня. И подвергли его тщательной проверке. Вена. 22 марта. Состояние Тесс еще критическое. Да и атмосфера в больнице не способствует выздоровлению. Во-первых, говорит Тесс... Там находится одна дама, еврейка, зять который совершил самоубийство в день, когда Гитлер вошел в город. Всю первую ночь она кричала. Сегодня она покинула больницу в черной траурной одежде и вуале, крепко прижимая к груди ребенка. Была еще одна еврейская леди. В ее семье никого не убили, но люди из СА, захватив фирму ее мужа, пришли и ограбили их дом. Она боится, что ее мужа убьют или арестуют и всю ночь плачет. На улицах сегодня группы евреев, стоя на четвереньках в окружении глумящихся над ними штурмовиков и насмехающиеся толпы, счищают эмблемы шушинга с тротуаров. Многие евреи кончают жизнь самоубийством. Всякого рода сообщения о садизме нацистов, притом от австрийцев, меня удивляют. Еврейских мужчин и женщин заставили чистить отхожие места в казармах. Сотнями их просто хватали на улицах и отправляли мыть туалеты нацистским парням. Этой участи избегали счастливчики, которые мыли машины. Тысячи автомобилей, украденных у евреев и врагов в кавычках режима. Жена одного дипломата, еврейка, сказала мне сегодня, что не решается выйти на улицу из страха, что ее схватят и отправят на очистительные работы. Вена, 25 марта. ходили с Джили посмотреть синагогу на зайтенштатенгасе, которая служила также штаб-квартирой общества еврейской культуры Нам рассказали что евреев заставили вымыть все туалеты святыми молитвенными лентами но эсовские охранники не впустили нас мы смогли заметить, что внутри синагоги сидели развалясь и покуривая эсэсовцы по дороге в маленький итальянский ресторан за кафедральным собором где мы собирались позавтракать У Джили была стычка с несколькими штурмовиками, которые приняли его за еврея, хотя он чистейший шотландец. Ужасно раздраженные, мы приходили в чувство в Кьянти. Ник и Агнес сейчас здесь, хотя Ник вскоре уезжает, так как его отстраняют от работы в Германии, и, видимо, здесь он бывать не будет. Газ пытается здесь вызволить из тюрьмы нашего коллегу Альфреда Тернауэра. Его жена была просто в отчаянии, когда я разговаривал с ней по телефону. Фоудеры уехали в Братиславу по инициативе Джона Виллия, который отправил их туда на машине консульства. Шушин под арестом, и ходят слухи, что нацисты пытают его, не выключая радио в его комнате ни ночью, ни днем. Вена, 8 апреля. Тес с ребенком наконец выписали из больницы. Утром я нес ее от машины и по лестнице на руках. Так придется делать какое-то время, пока она не может ходить. Но самое худшее позади. Вена. 10 апреля. Вербное воскресенье. Так называемый плебисцит прошел сегодня в странно-праздничной атмосфере. 99% австрийцев, согласно подсчетам Геббельса, ответили «да». Может и так. Для того, чтобы сказать «нет», храбрым австрийцам требовалось мужество, потому что каждый понимал, что нацисты найдут способ проверить, кто и как проголосовал. Во второй половине дня я побывал на пункте голосования в Хофбурге. Это помещение, как я представляю, когда-то занимала охрана императора. Я зашел внутрь одной из кабинок. На стене перед вами приклеен образец бюллетеня, на котором показано, где поставить значок с ответом «Да». В углу кабины большая щель, которая дает отличную возможность сидящей в нескольких футах избирательной комиссии видеть, как вы голосуете. 15-минутный эфир состоялся в 19.30, и хотя участки для голосования только что закрылись, я сообщил, что 99% австрийцев сказали «Да». Как раз перед моим выходом в эфир мне сообщил об этом один нацистский чиновник. Я предположил, что он-то знает наверняка. Возможно, еще вчера знал. Таким образом, Австрия сегодня голосует против своей вековой независимости и присоединяется к Великому Рейху. Конец Австрии. Вена. 12 апреля. Этот кризис пошел нам на пользу. Думаю, теперь наши с Эдом радиобеседы получили право на существование, так сказать, рождение зарубежного радиокорреспондента. Прага, 14 апреля. Чехословакия определенно станет следующей в гитлеровском списке. В военном отношении она теперь обречена, имея границу с Германией как на юге, так и на севере. Все наши радиосообщения из Праги должны сейчас идти по телефонной линии через Германию, даже если мы получаем их через Женеву. Плохо будет в случае неполадок на линии. Когда поеду в Прагу, надо поинтересоваться у чехов насчет их нового коротковолнового передатчика.